Глава вторая. Карины не было слишком долго. Уже стемнело, а я еле заставлял себя лежать спокойно, никуда не нестись. Когда двери вдруг открылись, я вскинулся в надежде увидеть её, но это оказался Тахир. "Где Карина?" потребовал я. "Эльдар, нерешительно начал он, направляясь к кровати. Я сказал Карине всё. За Ксенией уже едут наши оперативники. Мне сначала показалось, что я ослышался. Сузил глаза на отчима, замирая, но, судя по его виду, галлюцинации у меня отсутствовали. "Где Карина?" хрипло потребовал я. "С Катей?" "То есть ты решил, что прав?" процедил я. "Один. Да, ты бы себя не простил. Я и тебя не прощу. Я знаю, как она," перебил. "Ждёт Ксению." Как она? На вид нормально. На вид! рявкнул так, что у самого в голове зазвенело. Я убью тебя, если с ней что-то станет, горло перегрызу, ты понял? Он кивнул. Я видеть её хочу. Она придёт. Сейчас, приведи её сейчас, иначе я пойду сам. Я понимал, что моя бессильная злость никому уже не сделает добра, но не знал, как остаться в себе. Из груди рвался вой, тело противно вибрировало, издавалось от страха по ощущениям взорвавшего внутренности. Всё внутри запекло и натянулось. Мне показалось, что я умираю. Приборы взвыли сигналами, примчались врачи. Всё нормально, рычала я на них из-за навязчивого осмотра. Тахир постоял в сторонке какое-то время и удалился, но когда врачи убрались, вернулся. С Кариной Я вцепился в неё взглядом, чувствуя, как нарастает боль в груди. Тахир вышел, а она такая осталась стоять у дверей. Карина, хрипло позвал я, внутри всё срывалось ото сознания. Она не приближается, не хочет подходить. Ты как? Нормально, ты же Ты говорил мне тогда. Её губы дрогнули от слабой улыбки, но она быстро угасла. Тахир говорит, Ксению вернут сегодня, и всё будет нормально. «Не будет. Карина знать меня не хочет. Карина, я все тот же. Не тот. Она видит во мне не пойми кого». «Я знаю», — закивала она. «Но что?» — потребовал я, хмурясь. «Эльдар, я...» — она обняла себя руками, опуская взгляд. «Я просто хочу, чтобы Ксению забрали у Олега. Мне невыносимо, что она там». «А я...» — перебил я нетерпеливо. «Я пока не знаю». И взгляд у нее потух окончательно. В нём не стало того, что было так важно для меня. Я для неё умер. "Подумай, пожалуйста, хорошо", тихо потребовал я, глядя на неё пристально. Карина не может принять, не справляется, это очевидно. Всё, что она хочет бежать, чтобы забыть. А я не мог представить, как она сейчас исчезнет и я. Карина развернулась и вышла, тихо щёлкнув замком двери. А мне будто снова выстрелили в голову.